Придется под забором с голоду умереть, поверьте, что и тогда, если кто покраснеет, если кто-нибудь должен будет покраснеть, то уж верно не я. В голосе Флегонта Матвеевича звучали серьезные ноты, не слышавшиеся в обыкновенных разговорах отставного философа. «А вам сладко, батюшка?» — спросила Марья Дмитриевна, начинавшая сердиться, что штабс-капитан подбивает ее Катю на опасное дело. Флегонт Матвеевич сдвинул брови. «Как вам сказать?» — задумчиво промолвил он. «Не сладко. А все же с богатым подлецом теперь местами не поменяюсь». «Ну, батюшка, тоже, я думаю, не раз сердце кровью обливалось, да кошки на нем скребли». когда богатый-то подлец в карете по городу катался, а вы у его подъезда на своей деревяшке от холоду подпрыгивали, поджидая его, проговорила необычайно задорным тоном Марья Дмитриевна, не на шутку сердясь на старика. — Бывало и это, — грустно ответил Флегонт Матвеевич, — бывало и то, что себя ругал за свою честность, ругал за неумение гнуть спину. Всего бывало, добрейшей Марья Дмитриевна. Ведь и я тоже неплешивым до да седым родился. С непривычки-то, да когда еще кровь горяча, куда как трудно гордиться своей честностью, прикрытую лохмотьями, да презирать подлость, разукрашенную золотом. Мой-то вон, покойный Александр Захарович, с этого-то и пить батюшка начал, не без едкости, заметила Мария Дмитриевна. Вот она, сладость-то в этом какая. — Что ж, и я, — начал Флегонт Матвеевич и вдруг замолчал. — Ну, Катерина Александровна, кажется, не испугается нужды, — произнес он после минутного молчания, — и каяться не будет. А если поступить иначе, а с девочкой-то что-нибудь дурное случится, так, пожалуй, Катерина Александровна всю жизнь себя упрекать станет. Вы помните ли, милейшая Марья Дмитриевна, Какие у нас теперь дни? — Не басурманка, батюшка, не басурманка я. Нечего и спрашивать. Необычайно сердитым тоном ответила Марья Дмитриевна. — Но так вы должны знать, что в эти-то самые дни, ради того, что Пилат умыл руки, Христа распяли. Флегмонт Матвеевич смолк. Марья Дмитриевна как-то растерянно развела руками и понурила голову. «Да, впрочем, что это мы на похоронный лад поем? Нищета да голод, гибель да смерть!» «С поддельной веселостью», — промолвил Флюгон Патвеич. «А может быть, впереди-то ничего, кроме счастья да радости, и не будет? А мы уж и по панихиду по себя служим». «Эх, это все вы, Марья Дмитриевна, напугали нас!» «Пуганная ворона, батюшка, и куста боится», — вздохнула Марья Дмитриевна, — и на ее глазах навернулись слезы. Ну вот, вздумали, кому себя приравнивать. Уж хоть бы с наседкой сравнили, а то она вот ворона. Неподходящее дело, — шутил штабс-капитан, хотя с его лица не сходило выражение грусти и задумчивости. — Шутки у вас сю батюшка, и не поймешь, как ты вы на все смотрите, — пробормотала Марья Дмитриевна. «На душе спокойно, так от чего же и не пошутить», — ответил старик. Мария Дмитриевна задумчиво, качая головой, пошла с Дашей хлопотать насчет кофе. Катерина Александровна осталась со штабс-капитаном. Они говорили в полголоса, старик ободрял молодую девушку. Впервые в его речах, всегда добродушных и спокойных, слышалось в этот день раздражение и проглядывала желчность. Слушая его, Катерина Александровна невольно припоминала свое отдаленное детство и первые уроки отца, первые беседы с ним. Тогда еще Александр Захарович не пил так сильно, как впоследствии, и был в состоянии давать наставление дочери. Он смотрел на многие людские отношения почти так же, как штабс-капитан, и тоже нередко говорил, что лучше быть честным нищим, чем богатым подлецом. Не ускользнуло от внимания молодой девушки и то, что штабс-капитан высказывал свои мысли спокойно и твердо, тогда как ее отец обыкновенно придавал своим речам какой-то театральный, трагический характер. Она, конечно, не могла понять причины этого различия в выражении убеждений. Она не знала, что ее отец еще в юности, познакомившись по книгам с известными убеждениями, шедшими разрез совсем совершившимся вокруг него, вообразил себя славным героем, идущим на борьбу с миром, и сначала любил пощеголять своими еще не вошедшими в плоть и кровь убеждениями. Потом же, когда пришлось на деле отстаивать эти убеждения, когда пришлось отстаивать их в мелкой, жалкой среде канцелярского мира, а не в какой-нибудь полной шума и славы борьбе, Прилежаев, хотя и не отрекся от своей роли, но не мог вынести хладнокровно тех насмешек и того презрения, с которыми относились к нему, к мелкой мошке, его сильные враги, считавшие его даже и не врагом, а просто плохим подчиненным. Он запел с горя, сделался угрюмым и молчаливым, и только под пьяную руку перед своей семи-восьмилетней дочерью Тоном покойного Каратыгина декламировал об участи честного человека и, снова воображая себя героем, грозил своим врагам, пророчил честным людям победу и говорил, что лучше есть черствый хлеб, но быть честным человеком, чем ездить в каретах и быть подлецом. Тоном покойного Каратыгина Каратыгин Василий Андреевич, 1802-1853 годы, знаменитый русский актер-трагик. Совсем иным путем дошел почти до тех же убеждений штабс-капитан. Выпущенный из корпуса с небольшим запасом знаний и не выработавший никаких твердых убеждений, он столкнулся лицом к лицу с действительной жизнью, без всяких предвзятых взглядов на нее. Утем различных столкновений, ошибок и неприятностей, добродушный и честный здоровяк-офицер дошел до того убеждения, что все пройдет, неприятности невзгоды, радости и наслаждения. Но не пройдет в человеке только сознание, что в том или другом случае он поступил дурно или хорошо. «И враги, и друзья умрут», — решил он в своем уме, «но не умрет наша совесть». Пока не умрем или не сойдем с ума мы сами. Значит, нужно заботиться только о ее спокойствии. Богатство и чины – дело наживное, случайно. Значит, они случайно и погибнуть могут. Спокойствие же совести случайно не погибает. Этого утешения никто не отнимет. Значит, прежде всего и следует заботиться о нем. Эти убеждения вырабатывались медленно. Прежде чем они созрели, штабс-капитан успел увидать гибель гнавших его начальников, падение перегонявших его по службе товарищей, успел пережить вражду разошедшихся с ним по недоразумениям людей, которые после долгих лет, хладнокровнее взглянув на прошлое, сознали свои ошибки и снова подали ему руку. Он сам успел поддаться множеству увлечений, которые прошли и оставили в его душе неизгладимые следы печальных воспоминаний. Чем дольше он жил, тем спокойнее, тем бесстрастнее смотрел он на свои личные огорчения, на неприятности, доставляемые ближними, и все с большей уверенностью говорил «Перемелится рожь, мука будет». Только изредка нападала на него тоска, невыносимая, давящая тоска, и он отлучался из дома дня на три, на четыре. Куда? Этого никто не знал. Смотря на него теперь, Катерина Александровна вспоминала, что и ее отец остался таким же честным, но не вынес нужды и спился от горя. Ей показалось, что штабс-капитан в этом отношении стоял гораздо выше ее отца. бодро вынося свое тяжелое положение. Кончив беседу со стариком и напившись кофе, молодая девушка отправилась к княгине Гиреевой в более спокойном настроении, чем можно было ожидать. Она решилась во что бы то ни стало, не отступать от своей цели и добиться победы.